Я лечу. Мужчина больше ничего не спрашивал. Взял протянутые купюры, пересчитал, но не стал загружать банкомат. Просто снял деньги по курсу со своей карты и вручил мне. Я кинулась ему на шею, снова чмокнула в щеку. На этот раз он не выглядел растерянным. Улыбнулся немного грустно. Лети, стрекоза. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе. Я схватила чемодан, прижала болтающуюся на плече сумку и шагнула в сторону кассы. Потом резко остановилась и повернулась к мужчине. Он продолжал на меня смотреть. «Как тебя зовут, мой спаситель? Хоть вспомню тебя добрым словом, а то не по-человечески как-то. Ты мне помог и останешься просто симпатичным парнем». «Спасибо за симпатичного парня. Хорошо, что не добрым человеком назвала. А то и с Булгаковым сложная аналогия. И в дедушке сразу отправила». Он лукаво прищурился. «Роман Гранин. Приятно познакомиться». Спасибо, Роман. За всё спасибо. Лейти, стрекоза. Удачи тебе. Вот теперь я уже понеслась кассом, не оглядываясь назад. Хотя где-то между лопатками я чувствовала тёплый взгляд Романа Гранина. То ли подталкивающий вперёд, то ли придерживающий за подол шубы. От этого стало легко на душе. Тёплая точка между лопатками щекотала кожу. Что там такое? Крылышки, что ли, расправляются? Надо же, стрекозой назвал. А что? Мне нравится. На моих губах расцвела улыбка. Именно с ней я покупала билеты, проходила регистрацию, сдавала багаж, потом попала в зал досмотра и тоже не растерялась. Посмотрела, где и какие ящички берут другие пассажиры, и также сложила в них вещи. На этот раз рамка была вращающейся и не пищала. Это меня тоже вдохновило. Я нашла свободное место в уголочке перед своим выходом на посадку и сидела там с улыбкой. Меня не волновала ни толчья вокруг, ни объявление о переносе рейсов из-за непогоды. Мне было все равно, когда вылетать. На два часа позже? Да, пожалуйста. Тем более, что рядом сидела пожилая семейная пара. Муж очень уверенно рассказывал жене, что наши пилоты самые лучшие. У нас прекрасная летная школа. Вот когда рванул в вулкан в Исландии, все авиакомпании остались на земле. Только наши перевозили пассажиров по расписанию. Русские пилоты, краса авиации. Сказал не именно это, но смысл был абсолютно таким. С приподнятым настроением я встала в очередь на посадку. Девушка за стойкой шлепнула на мой билет штампик, и я спустилась по лестнице вниз. Самолета там не было. Стояли два автобуса, в которые заходили люди. Я удивилась, но решила, что ошиблась выходом. Поднялась обратно, сверила номер над дверью, указанный в билете. Спросила у девушки со штампиком, она подтвердила, что все верно. Снова выйдя на улицу, я увидела ту же картину. Самолета не было, а автобусы бодро заполнялись людьми. Возле одного из них, кутаясь пуховик, стояла девушка в форме авиакомпании. К ней я и кинулась, как родной. «Девушка, извините, пожалуйста, вышло какое-то недоразумение, у меня билет на самолет, а его нет, помогите, пожалуйста». Сотрудница как-то странно на меня посмотрела, взяла билет, сверила дату и номер рейса. Все в порядке, заходите в любой автобус, скоро поедем. Вы меня не поняли. Я запахнула посильнее шубу и подняла воротник. Мне лететь почти четыре часа, я купила билет на самолет. Я на автобусе не поеду, мне на автобусе несколько дней добираться. У девушки взгляд стал каким-то затравленным. Она стала озираться по сторонам, словно ища поддержки. Мне ее даже жалко стало. Если погода нелетная, вы всех пересаживаете на автобус, ничего страшного. Я сдам этот билет и полечу следующим рейсом, ничего страшного. Я повернулась ко входу в аэропорт, но сотрудница ухватила меня за рукав. «Не надо ничего сдавать. Заходите в любой автобус, он довезет вас до самолета. Наш борт стоит чуть левее, видите?» Девушка махнула в сторону взлетного поля. Там действительно стоял самолет в цветах логотипа на ее бэджи. Люди в автобусе смотрели на нас с любопытством. Никто не возмущался, не скандалил, не возвращал билеты. Все понимали, что до самолета надо еще доехать. Только я этого не знала. «Мне казалось, что сейчас пассажиры начнут снимать меня на видео и выкладывать в интернет». Стало ужасно неловко. Лицо залила краска стыда. «Спасибо, Варвара, что объяснили. Извините за беспокойство». «Ничего страшного. Проходите в автобус. Уже скоро полетим». Еще выше подняв воротник, чтобы закрыть горящие от стыда лицо, я шагнула в салон. Следом зашла Варвара, она махнула рукой, и мы тронулись. Как она и говорила, мы приехали не в Сибирь, а к трапу самолета. Девушка юркнула внутрь первой и встречала нас с форме стюардессы. Возможно, мне показалось, но ее коллеги смотрели на меня с любопытством. Зато дальше я сделала все великолепно. Нашла свое место, сняла шубу и уложила ее в отделение для ручной клади. Сумочку оставила при себе. Документы и деньги предпочла держать рядом. Прижала ее к груди и едва закрыла глаза, провалилась в сон. Последнее, о чем я успела подумать... Рома, я долечу. Все будет хорошо с твоей стрекозой.